Глава третья Похоже, прерванное извержение напомнило Вечному о том, как быстро течет время и как мало успел освоить его ученик. «Твое знакомство с некромантией началось с середины». Заложив руки за спину, старый маг прохаживался над оврагом. Пять шагов туда, пять шагов обратно. Рон, устроившийся на своем любимом пригорке, куда дорогой учитель явился несколько минут назад внимательно слушал. Впрочем, уделять внимание словам вечного было бы легче, если бы он ходил по земле, а не по воздуху. Отвлекало. С одной стороны, ничего сложного, арон и сам так мог, правда, очень недолго. С другой, подобное хождение требовало активного расходования резерва и постоянной концентрации. Поддавшись любопытству. Арон потянулся к стихии воздуха, пытаясь прочитать действия вечного. Сгустил ли тот воздушные пласты по стандартной схеме? Связал ли теплые и холодные потоки для создания струн хара? Призвал ли духов воздуха для выполнения своих приказов? Или же... Ты слушаешь? Привычным бесцветным голосом спросил старый маг. И Арон ощутил, как вновь дернулись болью шрамы, которые начали, наконец, заживать. «Да, мастер», — привычным почтительным тоном ответил Арон. «Все его истинные чувства, весь гнев, вся ненависть, которая вызывал у него вечный, были убраны в самые глубины души, спрятаны там до лучших времен. Да». Вы говорили о том, что обучение мертвому искусству должно начинаться прежде, чем ученику исполнится 13 лет. Только тогда его эра сформируется правильно, и ему будет легко поднимать мертвецов. Если же начало обучения запоздало, и эрра уже приняла окончательную форму, именно это самое базовое действие окажется самым трудным. Хм... Вечно остановился, развернувшись корону лицом, и боль в шрамах стихла. Да, все так. Перехватить мои нити управления мертвым войском ты сумел с похвальной легкостью. Теорию поднятия я тебе рассказывать не буду, прочитаешь, разберешься. А вот практику покажу. Используем для этого новых слуг. Помощниц главной поварихи или там конюхов. «Выбери пару самых ненужных, мне все равно кого». Рон на мгновение ощутил, как во рту появился неприятно знакомый сладко-мерзкий вкус, будто мертвая магия уже творилась рядом с ним. «Нужно будет сперва убить их, потом поднять?» — уточнил ровным тоном. «Чем свежее мертвец, тем легче с ним работать», — Вечный кивнул, тем более в первый раз. Должно быть, Арон все же как-то выдал себя, потому что Вечный чуть приподнял брови. «Тебе жаль людей, которым придется умереть?» Голос старого мага прозвучал мягко, с сочувствием. «И это было плохо, это было очень плохо, потому что сочувствие это было таким же фальшивым, как и внешняя юность вечного». То, что это было плохо, подтвердило и чутье Арона, подсказав. Отвечать следует очень осторожно, выверяя каждое слово. Сейчас на кону стояло не несколько новых шрамов, а, возможно, сама его жизнь. — Они всего лишь слуги, мастер, — Арон пожал плечами. — Меня смущают последствия. — Последствия? Я не знаю, следили ли вы за тем, как менялись законы Террун, но в империи у некромантов уже давно нет прежней власти. Они не могут брать для жертвоприношения кого им будет угодно. Особенно суровыми стали законы последние сто лет. Мне бы не хотелось привыкнуть к полной свободе здесь, а потом забыться и сделать что-то подобное дома. Как любопытно. Признаюсь, я действительно не следил за... Хм, причудливым воображением закнотворцев Террон. Вечно и задумчиво постучал указательным пальцем себе по подбородку. И какое наказание может грозить некроманту? Если некромант состоит в Ковине, первые три раза он должен будет выплатить виру, размер которой зависит от статуса убитого. Четвертый раз — изгнание из Ковина. Если закон нарушит обычный маг, его казнят сразу. Хм, и впрямь. И как тогда нынешние некроманты изучают основы мастерства? Выкупают приговоренных к смерти преступников из государственных тюрем. Это тоже прописано в законах. Муторно. Дело привычки, мастер. И ты, как понимаю, желаешь быть законопослушным гражданином империи? В голосе Вечного проскользнуло первое искреннее чувство. Насмешка. «У меня много врагов, мастер. Я не хочу давать им еще одно оружие против себя». В том, что Арон говорил, не было ни капли лжи. Он тщательно следил за своими словами, чтобы в них не было ни капли прямой лжи. Только недоговоренности и умолчания потому что ему было действительно жаль людей, но показывать это вечному было нельзя. А послушность. Да взять хотя бы его Афперу с репликой Каира Солнечного. Стань она известна, стоила бы ему головы. Даже нет, не головы. Верховный жрец Бога Солнца не успокоился бы, пока не добился бы показательного сожжения мерзкого темного, посмевшего осквернить святое место. Конечно, это вовсе не означало, что Арон стремился нарушать законы. Скорее, он воспринимал их как необязательные рекомендации. «Что ж, давай сделаем по-твоему», — насмешка в голосе Вечного стала отчетливей. Похоже, сама мысль о магах, которые подчиняются законам наравне с обычными людьми, казалась ему очень забавной. Разбойников было семеро. Старшему хорошо за 50, младшему не больше 16. Ограбление караванов, нападение на одиноких путников — не меньше полутора сотен трупов. Конечно, изначально шайка была крупнее, но только семерых местным ищейкам удалось захватить живыми. Живые смертники, а за разбой полагалась смертная казнь, были куда выгоднее, чем убитые. В королевстве Альдемар смертная казнь традиционно означала ссылку на тариевые рудники. Этот драгоценный металл добывать было сложно и дорого, не в последнюю очередь из-за того, что добытчики умирали в течение первого же полугода. Представиться сыном владельца небольшого частного рудника, действительно существующего, показать начальнику тюрьмы фальшивые бумаги и печати, созданные магией, приподнести этому начальнику небольшой кошелек с золотом, чтобы тот отдал разбойников именно ему, Арону, а не отослал на север в государственные рудники, это все оказалось несложно. Пожалуй, разбойникам стоило быть благодарными ему за то, что изнурительный труд и медленное мучительное умирание от ядовитых испарений им заменили на быструю смерть. Хотя они об этом, конечно, еще не знали. Этот? Вечно оглядел выбранного ороном первого смертника, судя по клейму на щеке, беглого раба. Разбойник переводил мутный взгляд с одного мага на другого, потом моргая смотрел на поляну, явно не понимая, как он здесь оказался и что вообще происходит. Некоторые травы, добавленные в питье, вызывали эффект, схожий с сильным опьянением, и кроме того делали человека послушным и робким. Не магия разума, как у Вечного, конечно, но и ее достойная замена. Этот, — Арон кивнул. Вечный хмыкнул и быстрым движением свернул разбойнику шею. Мертвое тело упало на траву. Первые разы лучше убивать без магии, — пояснил. От магического воздействия остается след, который с непривычки может помешать. А теперь смотри внимательно. Арон смотрел. Слушал, воспринимал и пытался не обращать внимания на мерзкий вкус во рту, на то, как под ногами начала пружинить и продавливаться почва. Сумеешь повторить? Да, еще не было такого раздела магии, с которым у Арона возникли бы серьезные трудности. За последние дни Арон трижды перечитал всю доступную теорию по поднятию мертвецов и запомнил ее практически наизусть. Если верить книгам, ничего сложного в этом не было, особенно со свежими трупами. А насильственная смерть, говорилось там, делала процесс подъема более легким. Своего разбойника Арон убил так же быстро, как вечный. Разбойников, в отличие от обычных людей, он не жалел. Потом наложил друг на друга узоры, меняющие реальность, Сейчас это далось намного легче, чем в первый раз. И как только мир вокруг стал серым, Арон создал нити. На одну треть они состояли из струн Ахара, принадлежащих стихии Земли. На вторую треть — из таких же струн, но уже стихии воды. И на последнюю треть — из собственной энергии Арона, сырой силы из его резерва. Все так, как объяснялось в книгах по мертвому искусству. Нити, которые у него получились, ничем не отличались от тех, которые во время второго испытания он переводил с мертвых воинов на себя. Ничем не отличались от тех, что несколько минут назад сотворил Вечный. Но когда Рон попытался присоединить свои нити к мертвецу, нити не взялись. Просто повисли рядом, хотя должны были прилипнуть к еще теплому телу, как голодные пиявки. Рон скрипнул зубами. «Ладно, пусть». «Тогда руны». Книги упоминали, что для поднятия мертвецов могли помочь руны, но, подобно костылям, они годились только для самых начинающих. Рон не планировал их использовать, хотя и запомнил, так, на всякий случай. Руны наносились на тело мертвеца, желательно его же кровью. Рунная магия — старая магия, долгая и слабая, сейчас почти вышедшая из употребления. Теперь призыв к духам стихий, земли и воды и нити. И вновь, будто издеваясь, нити появились и повисли рядом с мертвецом, при этом полностью этого мертвеца игнорируя. Еще тёплое тело лежало у ног короны совершенно неподвижное. А Вечный сидел поодаль на стволе поваленного дерева и наблюдал. Молча, только в его глазах блестела издевательская насмешка. От разбойника, которого Вечный поднимал сам, осталась лишь горсть пепла. На вилле, где работали живые слуги, от ожившего мертвеца не было никакого толка если, конечно, маги не хотели перепугать означенных слуг до помрачений, Хотя на территории королевства Альдемар некроманты встречались куда реже, чем в Империи Тирун, боялись их куда больше. Арон отвел взгляд от лица старого мага, который, похоже, искренне наслаждался неудачей ученика и ненавидяще уставился на мертвеца, который никак не хотел вставать. «Арон ведь все делал правильно! Он был уверен, что все делал правильно!» Глубоко вздохнув и медленно выдохнув, Арон опустился на землю рядом с телом. Положил руки на колени и усилием воли выбросил из мыслей все, что не относилось к задаче. Инструкции в книгах давались для тех учеников-некромантов, которые начинали свой путь в мертвом искусстве, как и положено в детстве не для таких, как Арон, пришедших в некромантию поздно. Насмешка Вечного говорила о том, что Арон что-то упустил. Что именно? День за днем, неделя за неделей, Арон начал мысленно перелистывать все свои воспоминания назад, выискивая ключи в словах и действиях Вечного. Листал все дальше и дальше, пока не споткнулся. Самые первые дни. Обучение мысленному созданию геометрических фигур, показавшееся ему тогда бессмысленным. Или смысл все же был. Руны. Их угловатые очертания, немного похожие на соединенные треугольники, на ромбы, кубы и... Если Арон догадался правильно, то просто написать нужные руны на мертвеце было недостаточно. Требовалось воссоздать их в своем разуме, оживить их в сером мире. Руна Ягда. Руна Трон. Руна Онга. И как только первая руна ожила, ближайшая из бесполезно висящих нитей нашла свое место на теле мертвеца, пилась в его плоти, запульсировала, наливаясь салом. Вторая нить, третья... Половина нити еще висела бесполезными червяками, но мертвец уже зашевелился, заскреб пальцами по земле. На очереди была четвертая руна. Но Арон, уже начав воссоздавать ее в своем разуме, остановился. Что-то изменилось. Не вокруг. Вокруг все осталось прежним. Изменилось внутри него. Ус. Мерзкий сладкий вкус, который он ощущал с того момента, как Вечный начал творить некроманскую волжбу, исчез. Вернее, нет, не исчез, сладость осталась, но больше не казалась мерзкой. Напротив, теперь Арон различал в ней медовые нотки, яблочную кислинку, терпкость зимней груши. «Проблемы — Проблемы? — просил Вечный. — Нет, мастер, никаких. Четвертая руна, пятая, и, наконец, шестая, последняя. Мертвец перестал судорожно скрести руками. Сел, встал на ноги, сделал несколько шагов. Командовать ожившим мертвецом оказалось так же легко, как и мертвыми воинами на поле битвы во время испытания, хотя нет, легче, намного легче. «Достаточно», — сказал Вечный, и в то же мгновение управляющие нити оказались вырваны у арона а мертвец превратился в горсть пепла. «Для первой базовой анимации неплохо, но использовать собственную энергию для подобного, сам понимаешь, не годится. Не то что армию, ты так даже одну когорту не поднимешь». «Значит, жертвоприношение?» — спросил Арон. «Конечно, конечно, жертвоприношение». Вечный кивнул и улыбнулся. В этот раз почти по-доброму.